Званый обед. Нет, Джимми, не в этот раз. Вы с Майком не будете ночевать в бойлерной Нанатус Хаоса? Я могла обмануть старшую медсестру в больнице, но обманывать сестру Джулианну не собираюсь. Кроме того, я вам не верю. Ни на минуту не поверю, что у вас очередная чрезвычайная ситуация. Думаю, вы просто хотите похвастаться перед ребятами, что провели ночь в женском монастыре. Джимми с Майком выглядели слегка удрученными. Меня почивали пивом и приятной беседой, всерьез ожидая, что я проглочу эту чушь, будто бы им снова не везет и негде жить, и проведу их к задней двери на натус хаоса. Мужчины такие наивные. Вечер выдался веселым, отличная передышка и отдых от тягот каждодневной работы. Пиво было приятным, и разговором не было конца, но настало время уходить. Путь в Эстент лежал неблизкий, автобусы после одиннадцати вечера ходили редко, а утром надо было вставать в половине седьмого и отрабатывать полный день. Я встала. Тут в голову пришла идея. Жаль было совсем уж их разочаровывать. А как вы смотрите на то, чтобы зайти на обед как-нибудь в воскресенье? Они тут же охотно согласились. Окей, я спрошу сестру Джулианну и позвоню вам условиться о дате. А теперь мне пора. Я поговорила с сестрой Джулианной на следующий же день. Она уже слышала о Джимме в связи с историей о моем купании в море под Брайтоном в три часа ночи и возвращении в Нанатус Хаус к десяти утра, и сразу согласилась, чтобы ребята пришли на обед. Это было бы чудесно. Обычно мы развлекаем ушедших на покой миссионеров или заезжих пасторов. Пообедать в кои-то веки с парой жизнерадостных юношей будет приятно нам всем. Она назначила дату через три недели, когда к воскресному обеду не ожидалось никаких других гостей, и я позвонила Джимми подтвердить встречу. «А как считаешь, будет ли монахиням так же приятно отобедать с тремя жизнерадостными юношами? Алан хочет прийти. Думает, сможет выжить из этого историю». Алан был репортером, пытавшимся наскрести себе на скромную жизнь на своей первой работе на Флит-стрит. Я не сомневалась, что сестра Джулианна найдет еще один стул, чтобы поставить в трапезный но не была уверена, что Аллан сможет выжить из этого обеда материал для статьи. Впрочем, надежда всегда переполняет сердце молодого репортера, по крайней мере, пока душа не зачерствеет. Девушки пришли в волнение, узнав, что к нам на обед пожалуют трое молодых людей. Все мы были одинокими медсестрами с кажущейся бесконечной рабочей неделей, а в таких условиях встретить подходящего парня становилось проблемой. Ожидания были велики. Изрядно забавляясь, я размышляла о том, как же пройдет обед. Что ребята подумают о нас? Как отреагирует на монахинь, особенно на сестру Монику Джоан? Было бы интересно посмотреть потом историю алана Настал назначенный день, теплый и ясный. Ни у одной из наших пациенток не должны были начаться роды, которые могли бы сорвать званый обед. Все вокруг суетились в предвкушении. Зная, ребята, сколько женских сердец заставили трепетать, они были бы глубоко пульщены. А может и нет. Возможно, сочли бы это не более, чем обычным действием их губительных чар. Они приехали примерно в половине первого, сразу после того, как сестры отправились в часовню на третий час полуденную службу. Я открыла дверь. Конечно, все трое выглядели очень элегантно в своих серых костюмах, свежевыстиранных рубашках и начищенных до блеска ботинках. Никогда прежде я не видела их такими в воскресном утром. Очевидно, обед в монастыре был новым опытом для столь ярых прожигателей жизни. и все же они выглядели немного неуверенными в себе. Мы поцеловались, но несколько более официально, чем обычно, без объятий, смеха и шуточек о всякой ерунде, просто формальный поцелуй с вежливыми «Как дела?» и «Удачно ли вы добрались?» Я чувствовала себя немного неуютно, не находя темы для разговора. Все мы знаем людей в определенном контексте, и вне его обнаруживаем, что они совершенно другие. «С Джимми мы были знакомы с детства, но с остальными обычно встречались в лондонских пабах. Я не знала, что сказать, и просто неловко стояла рядом, думая, что на деле идея оказалась не такой уж хорошей. Ребята тоже не могли придумать, что сказать. Нас спасла Синтия. Она всегда всех спасала, даже не подозревая об этом». Девушка шагнула навстречу, и ее мягкая улыбка рассеяла неловкость и наполнила довольно напряженную атмосферу теплом. Когда она заговорила, ее текучий обворожительный голос просто сбил парней с толку. А она всего-то и произнесла «Вы, должны быть, Джимми, Майк Аллан. Как прекрасно! Мы с нетерпением ждали встречи. А кто из вас кто?» Было ли все дело в том, как она это сказала, или в ее широко распахнутых улыбающихся глазах, или в неподдельной теплоте приветствия? Ребята, должно быть, знали уйму девушек красивее нее, лучше осознающих свою привлекательность, но вряд ли часто встречали девушек с подобным голосом, если вообще встречали. Они совершенно смутились и, одновременно шагнув вперед, столкнулись друг с другом. Синтия рассмеялась. Лед был растоплен. «Сестры скоро придут, но пойдемте пока на кухню. Попьем кофе и поболтаем». Кофе, нектар, амброзия — они охотно за ней последовали. С этой великолепной девушкой все становилось раем. Я, к счастью, оказалась позабыта и могла вздохнуть с облегчением. Обед обещал быть удачным. Миссис Би, однако, не обладала ни сексуальной привлекательностью, ни обольстительным голосом. «Ток не сорите мне тут, мне еще обед надобно подвать!» Джимми доверительно ей улыбнулся. «Не беспокойтесь, мадам, мы не учиним беспорядка в этой красивой кухне, правда, парни? У вас великолепная кухня, а какие роскошные запахи! Полагаю, все ваше приготовление, мадам?» Миссис Би фыркнула и посмотрела на него с подозрением. Она вырастила собственных сыновей и была невосприимчива к этим их чарам. «Можете только поглядеть, это все, что я вам скажу». «Что, что, оглядеть мы можем», — пробормотал Майк, не отрывая взгляда от Синтии, наполнявшей чайник. Когда она открыла кран, водопроводные трубы по всей кухне загремели и задрожали. Девушка рассмеялась и объяснила. «Вот такой у нас водопровод. Нужно просто привыкнуть». «С радостью бы привык», — с энтузиазмом заявил Майк. Синтия снова засмеялась и немного покраснела, откидывая назад волосы, упавшие на лицо. «Разрешите мне», — галантно сказал Майк, взяв у нее чайник и отнеся к газовой плите. В дверях появилась уткнувшаяся в «Таймс» чами «Послушайте, девчонки, вы знали, что Бинки Бингхэм Бингхаус наконец-то идет под венец? Вот ведь потеха, а? По правде сказать, ее мать будет ужасно довольна, знаете ли. Все-то думали, что она так в девках и останется». «Старина Бинки! Хо-хо!» Она подняла глаза и, увидев парней, тут же залилась краской. Ее рука, держащая газету, дернулась и врезалась в комод. Чашки задребезжали и затряслись. Газета зацепилась за пару тарелок, и те полетели на пол, разбившись на мелкие кусочки. Миссис Би с рыком бросилась ночами. «Ах ты, неуклюжая громадина! Ты, ты, просто убирайся из моей кухни, бигмотиха ты!» «Бедная Чайми. С ней постоянно что-нибудь такое приключалось. Контакты с обществом оборачивались для нее кошмаром, особенно если рядом оказывались мужчины. Она просто не знала ни что сказать, ни как себя вести с ними. Синтия снова спасла положение. Схватив совок с веником, она проговорила. «Не переживайте, миссис Би. К счастью, это была тарелка с трещиной. Все равно пришлось бы выбрасывать». Девушка проворно сгребла осколки, а пока она стояла наклонившись, Майк, оценивающий, изучал ее маленькую аккуратную попку. Чами все стояло в дверях, смущенная, с присохшим к небу языком. Я попыталась уговорить ее войти и выпить с нами по чашке кофе, но она покраснела еще больше и, пробормотав что-то о том, что пойдет наверх вымыть руки перед обедом, убежала. Парни в изумлении переглянулись. Обед в монастыре таил в себе неизвестность, но сшибающая тарелки великанша была последним, что они ожидали увидеть. алан вытащил записную книжку и принялся энергично строчить. Из часовни донесся звук колокола, и чуть позже мы услышали шаги монахинь. Сестра Джулианна бодро вошла в кухню, маленькая, толстенькая, по-матерински заботливая. Глядя на ребят с истинной симпатией, она протянула им обе руки. «Я так много о вас слышала, и это настоящий праздник для всех нас, что сегодня вы здесь!» «Миссис Би приготовила ростбиф, йоркширский пудинг и яблочный пирог. Что скажете вам это по вкусу?» Три дерзких, искушенных в жизни парня ответили ей, словно маленькие мальчики, получающие сласть от любимой тетушки. Мы вошли в трапезную. После молитвы, во время которой парни изумленно переглядывались, бормоча неловкой аминь, мы сели за большой квадратный стол, и миссис Би вкатила обеденную тележку. Сестра Джулиана, как обычно, прислуживала нам, а Трикси подавала тарелки. алан был возмутительно красив. Идеально правильные черты лица, чистая кожа, темные вьющиеся волосы и мягкий взгляд темных глаз, окаймленных ресницами, за которые любая девушка была бы готова убить. Я встречалась с ним пару раз и заметила, что хоть девушки явились вокруг него роем, пытаясь заполучить взгляд этих ярких глаз, сам он относился к ним как к приятным, но малозначащим для него игрушкам. Он считал себя лидером мнений. Вместе со степенью по философии в Кембридже Аллан получил и готовое представление о жизни, которое, впрочем, было заимствовано им у других и, по большей части, не пропущено через самого себя. Проблемам и потрясениям, случающимся с большинством из нас, еще только предстояло пошатнуть его чувство превосходства. Он был весьма высокого мнения о своих интеллектуальных способностях, которые, как я убедилась, и впрямь были на уровне, но не выдающимися. Аллан положил блокноты и карандаш рядом с собой на обеденный стол, что было весьма невежливо, но молодой журналист не утруждал себя соблюдением приличий. Он был на работе, а не просто на званом обеде. Его посадили рядом с сестрой Моникой Джоан, чему он явно не обрадовался, вероятно, считая ее слишком старой, чтобы представлять интерес для его читателей. Ему хотелось сидеть с сестрой Бернадетт и говорить о влиянии новой национальной службы здравоохранения на медицину старой школы. Впрочем, он был не из тех, кто отступается от своих целей, поэтому обратился к сестре Бернадетт через стол. «Будучи слугами божьими, теперь, когда государство приняло вашу акушерскую службу, видите ли вы себя слугами государства?» Он тщательно все спланировал, желая написать в своей статье о бесполезности религии. Это бы заинтересовало его редактора. Сестра Бернадетт, с предвкушением созерцая свой йоркширский пудинг, не была готова к такому вопросу. И в те десять секунд, что потребовались ей, чтобы придумать подходящий ответ, к юноше обратилась сестра Моника Джоан. «В ничтожном компасе нашего разума развязана серебряная пуповина». «Государство — слуга духа, слуга мудрей органического процесса роста, дифференцируемого истинно из первоисточника. Видите ли вы свою роль в качестве одного из сорока двух консультантов мертвых?» «Что?» Аллан перестал есть и застыл с открытым ртом и поднятой вилкой. «Эм, это в смысле... простите...» «Пожалуйста, не машите на меня вилкой, молодой человек, отпустите прибор», — резко сказала сестра, властно смерив его взглядом. «Мы говорили о роли свободного духа, выпущенного слиянием нескольких центров, пока вы так грубо не ткнули мне вилкой в ухо. Ну что мне до этого? Отпустите нас с Богом и примите неприемлемое». «Это одинокая прогулка в прибежище разума. Есть еще жареная картошка. то что помягче, пожалуйста, и побольше лукового соуса, если вас не затруднит». Она передала свою тарелку, искоса глядя на Алана с определенной долей неприязни. Однако она была готова продолжить разговор. «Расцениваете ли вы вашу роль как новую форму святости, не имевшую прецедента?» Или же, как эквивалент апокалипсиса мироздания, столь же беспрецедентный?» Вежливо осведомилась она. Весь стол уставился на Алана, силившегося подобрать слова. «Я тихо упивалась происходящим. Это было лучше, чем я ожидала. По правде сказать не знаю. Я об этом не думал. О, так подумайте же!» Молодой человек вашего гения непременно должен учитывать воздействие своей мысли как проявление энергии, выделяющейся в результате деятельности нескольких ваших центров. Ваша мысль — горизонтальная вибрация, централизация положительной и отрицательной полярности. Не могу поверить, что вы не размышляли о ваших мыслях. — Это долг каждого великого человека задумываться о превосходстве интеллекта или, выражаясь проще, о идеального воздействия божественного сознания в рамках фрагментации. Вы согласны? Майк брызнул слюной, и Синтия тихонько толкнула его в бок. Трикси чуть не подавилась и закашлялась так, что горох градом посыпался у нее изо рта на стол. Мы с Джимми смотрели друг на друга с тайным восторгом. У бедного Аллана, заметившего, что все глаза направлены на него, хватило так-то покраснеть. Сестра Моника джон пробормотала будто бы про себя, но так, чтобы услышали все остальные. «Как мило! Достаточно взрослый, чтобы обо всем этом знать, и достаточно молодой, чтобы краснеть. Совершенно очаровательно!» Изящно устранив таким образом Алана, она переключилась на картошку. Сестра Джулианна беспечально обвела взглядом стол. «Кто хочет еще Росбифа?» И уверенно у миссис Би в духовке еще остался йоркширский пудинг. «Майк, вы выглядите знатоком в разделывании мяса. Отрежьте тем, кто хочет добавки». Майк взял разделочный нож, эффектным жестом наточил его и накромсал щедрые порции. Миссис Би принесла еще йоркширских пудингов с пылу с жару. Ребята прихватили с собой вино, нашлись и бокалы. Мы не привыкли пить вино за обедом в Нанатус-хаусе, но сестра Джулиана объявила, что в честь особого случая можно и отступить от правил. Монахини хихикали, как школьницы, потягивая свое вино и бормоча. «О, какое удовольствие! Превосходно! Вы должны навестить нас еще!» Джимми и Майк были в отличной форме. Надо признать, они обладали удивительным обаянием и тактом, так что обед удался на славу. Даже сестра Евангелина расслабилась и смеялась вместе с Джимми. Впрочем, смеяться с дорогим Джимми было нетрудно. Только Чайми сидела тихо. Она не выглядела несчастной, просто была осторожной, понимая, что в любой момент может опрокинуть бокал с вином или отправить супницу в полет. Она не решалась присоединиться к общему веселью, но все время улыбалась и, кажется, по-своему получала удовольствие. Единственный, кто не выглядел довольным, так это Аллан. На самом деле он казался в конец разъяренным. Сестра Джулианна несколько раз пыталась вовлечь его в разговор, но он не поддерживал его. Девяностолетняя монахиня выставила его дураком, и он не собирался прощать ее. Никого из них, если уж на то пошло. Как я потом узнала, он так и не написал статью. К моему великому ужасу Майк рассказал, как они целых три месяца прожили в сушильне медсестринского общежития, карабкаясь туда дважды в день в зимней темноте по шаткой пожарной лестницы. Я уже давно ушла из той больницы, так что не могла быть уволена, но беспокоилась, что сестры подумают о моих грехах. Впрочем, одного взгляда на лицо сестры Джулианны, немного раскрасневшееся от вина, хватило, чтобы успокоиться. Она посмотрела на меня и рассмеялась. «Вы сильно рисковали. Помню, как юноша попался в спальне медсестры в Святом Томасе. Девушку немедленно уволили. А жаль, она тоже была хорошей медсестрой». Однако несколько месяцев спустя в кладовке или в прачечной, уж и не помню, обнаружилось аж четверо молодых людей, и никто так никогда и не выяснил, кто их привел. И хорошо, кто знает, скольких медсестер лишилась бы наша профессии если бы всех их вычислили. Это случилось незадолго до войны, тогда каждая медсестра ценилась на вес золота. Прибыл десерт. И сестра Джулианна встала, чтобы прислуживать, и тут с другой стороны стола раздался странный шум. К моему удивлению, это смеялась сестра Евангелина. Да так, что забрызгала слюной всю свою салфетку. Сидящий по соседству Джимми, сама любезность настоящий джентльмен, похлопал ее по спине и протянул стакан воды. Сестра осушила его залпом и все сидела, промакивая глаза и нос, и бормоча сквозь кашель и хихиканье. «О, Боже! Нет, это уже слишком. Это переносит меня во времена, когда... Ох, я никогда не забуду!» Джимми со всей серьезностью взялся за дело, хлопая сестру по спине, что, казалось, помогала ей, но сбила ее покрывало на бок. «Все мы были полны решимости докопаться до сути». Сестра Евангелина никогда прежде не хохотала так в стенах монастыря, это явно было как-то связано с молодыми людьми в спальнях медсестер. «Что случилось? Расскажите нам!» «Давайте же, будьте человеком!» Сестра Джулиана остановилась сервировочной ложкой в руке. «Ох, да ладно вам, сестра! Вы не можете оставить нас в неведении! Что это за история?» «Джимми, налейте ей еще вина!» Но сестра Евангелина не могла или не хотела рассказывать. Она высморкалась и вытерла глаза. Брызнула слюной, булькнула, закашлялась, но больше ничего не сказала, лишь озорно всем ухмыльнулась. Ухмылка сестры Евангелины сама по себе была неслыханной, а уж озорная и подавно. Сестра Моника Джон смотрела на это маленькое представление, прикрыв глаза, на ее губах играла легкая улыбка. «Я ломала голову. О чем же она думает?» Конечно, сестра Евангелина выглядела неопрятно, со съехавшим покрывалом, ярко-красным лицом и влагой, сочащейся изо всех отверстий. Я боялась леденящего комментария от сестры Моники Джон, как, думаю, боялась и сама сестра Евангелина, с опаской поглядывающая на своего извечного мучителя. Но мы обе ошибались. Сестра Моника Джоан подождала, пока смех поутихнет, и безошибочным чутьем актрисы, выбрав наилучший момент, медленно и драматично произнесла. «О, часы будут помнить, что мы провели. Пусть годы пройдут. Покаяние не жди». Выдержав эффектную паузу, она наклонилась через стол к сестре Евангелине и, подмигнув, доверительно проговорила слышным всем театральным шепотом – «Ни слова, моя дорогая, больше ни слова, любопытные варвары. Все балаболят и гомонят, все тараторят и галдят. Не кормите их, праздное любопытство, моя дорогая, это только обесценит ваши воспоминания». Она посмотрела сестре Евангелине прямо в глаза и подмигнула снова с теплотой и пониманием. «Возможно ли это? Может, показалось?» Игра света и тени? Или сестра Евангелина и вправду подмигнула в ответ? Сестра Евангелина так никогда и не рассказала, над чем смеялась. Полагаю, она сошла в могилу, схоронив эту историю глубоко в своем сердце. Десерты были вершиной мастерства миссис Би. Сестра Моника Джоан съела две порции мороженого с шоколадно-сливочным соусом и яблочным пирогом. Она была в превосходной форме. Помню, как молодого человека заперли в шкафу в больнице королевы Шарлотты, — сказала она. Он просидел там три часа. Все бы обошлось, и никто бы не узнал, но этот простофиля позаимствовал у своего отца коня и привязал его к ограде больницы. Вы можете спрятать юношу в шкаф или под кровать, но, как скажите, на милость спрятать лошадь. У меня перехватило дыхание, когда я поняла, что эти ее воспоминания относятся к 1890-м годам. Чем же все закончилось? Увы, она не помнила. «Помню только лошадь, привязанную к ограде». Какая жалость! Жизнь так быстротечна, а прошлое так богато. Мне хотелось услышать больше. Ее разум в тот момент совершенно прояснился, и, зная, как быстро он может снова затуманиться, я спросила, не находила ли она дисциплину и мелкие ограничения медсестринства невыносимыми. «Нисколько. После ограничений и строгости жизни в семье медсестринство казалось сплошной свободой и приключением. У нас не было тех прав, какими вы, молодые, обладаете сегодня». И это касалось всех нас. Помню кузена Барни. У его матери, моей тети, была горничная француженка. Однажды в середине дня, мои дорогие, она, моя тетя, вышла на террасу и обнаружила сидящую на стуле горничную и Барни, стоящего на коленях и надевающего ей на ногу ботинок. Ботинок! Она замолчала и глядела всех. «Не нижнюю юбку или что-нибудь такое, всего лишь ботинок». Но тетушка завизжала и упала в обморок. Горничную тут же уволили, а семья была столь возмущена, что барни вручили десять фунтов и билет до Канады в один конец. Больше его не видели и ничего о нем не слышали». Майк предположил, что отправка в Канаду была, возможно, лучшим, что могло с ним произойти. Сестра Моника джон надолго задумалась, прежде чем ответить. «Хотелось бы в это верить, но с той же долей вероятности бедной барни мог умереть от голода или болезни в суровую канадскую зиму». Эта мысль отрезвляла. Я попросила рассказать еще какие-нибудь истории. Она снисходительно мне улыбнулась. «Я здесь не для того, чтобы вас развлекать, мои дорогие. Я здесь, по милости Божьей, вот уже девяносто лет. Слишком долго, слишком долго». Сестра Моника Джоан молчала с минуту, и никто не решался заговорить. Она столько видела, столько сделала за свою жизнь. Боролась за независимость в юности, вступила в монашеский орден в зрелости занималась медсестринским делом и акушерством в лондонских доках во время войны, когда ей было почти восемьдесят. Кто мог сравниться с ней по опыту? Со слегка удивленным, слегка насмешливым выражением ясных глаз она посмотрела на нас, таких молодых, таких легкомысленных, несерьезных. Ее локоть покоился на столе, тонкие пальцы подпирали подбородок. Мы сидели, как заколдованные. — Вы все так молоды, — задумчиво проговорила она. — Молодость — это первый прекрасный цветок весны. Подняв голову, она простерла к нам свои выразительные руки. Лицо ее сияло, глаза сверкали, голос звучал радостно и торжественно. — А посему пойте, милые, пойте, пока лепестки не увяли. Питая цветы другой весны.